Считается, что забайкальское мумио – это результат воздействия бактерий на экскременты белок летяг. Там, где находили бракшуин, были либо остатки гнезда белок, либо белки. Недавно норвежскому ученому Виснесу удалось доказать, что антарктическое мумио обязано своим происхождением снежным буревестником. Он наблюдал за гнездовьем этих крупных птиц, на земле королевы Мод. Потревоженная им птица в целях самозащиты отрыгнула какой-то липкий комок розового цвета с довольно специфическим запахом. Ученый нашел на скалах близ гнезд значительное количество таких полуокаменевших выделений слюнных желез буревестников. За десятилетия в результате каких-то сложных внутренних реакций... Эти выделения постепенно превращаются в антарктическое мумиё. Поистине, сколько людей, столько и мнений. По данным геолога Попенко, мумиё – кристаллы сока тутовника или арчи. В результате наблюдений за несколькими деревьями установлено, что каждая из них выделяет не менее литра природного сока в сутки. И что только не делали ученые с мумиё, пытаясь вывести его на чистую воду. Плавили, частично плавится при температуре 200 градусов. Неплавящаяся часть не изменяется и при нагревании до 300 градусов. Разлагали с помощью кислот. Получался какой-то нефтеподобный продукт. Но нефть и сама загадка. Многие современные ученые прямо считают нефть первопричиной мумиё и его врачующего действия, но и, собственно, нефть и продукты ее естественного разложения тоже издавна считаются лечебным средством. Во всех нефтяных и природных асфальтах в различных соотношениях и количествах, как и в мумио, насчитываются до 25-27 различных элементов. Авиценна отмечал, что у Мумио горного воска тоже естество, что у зифта, кафра и кира, то есть у твердых и жидких битумов асфальтов. В своем каноне наряду с Мумио он упоминает и битум иудейский, кафраль Яхуду, асфальт, добываемый из Мертвого моря. Смолу Разновидность природного асфальта Кира. Вплоть до XVIII века всякий природный асфальт считали лекарством. В 1721 году французский врач Эрини де Эриниф даже опубликовал в Париже диссертацию о чудотворном бальзаме асфальте, добываемом в Швейцарии. А первый русский экономист Иван Пасашков С гордостью сообщал в своей знаменитой книге о скудности и богатстве, вышедшей в свет в 1724 году, о сысканной им на берегах Волги лекарственной материи, наицаемой «гум сфалтум», то есть «смола асфальтовая». Во времена раннего Средневековья слово «мумиё» было одним из названий природного асфальта и других твердых битуминозных ископаемых. Этим же словом называли бальзамированные останки человека «мумия», что в переводе с арабского означает «асфальт». От арабов через византийских писателей это слово вошло во всеобщее употребление. Итак, мумиё – это настоящий клад микроэлементов. Но для происхождения, для эффективности его жизненной силы, важно другое. Мумиё – это своеобразный природный сплав из минеральных, животных и растительных веществ. Может быть, здесь кроется причина столь разноречивой трактовки загадки мумиё вот уже на протяжении Тысячелетий на службе.